Глава шестнадцатая. Степень щедрости, с которой он ударил каждого из нас силой и знаниями, мы осознали практически сразу. К тому же мы стали по-особенному друг на друга реагировать. Нет, это не было чтение мыслей или эмпатии. Нарушать личное пространство никто из нас не собирался. Мы просто начали понимать остальных хранителей буквально с одного взгляда, жеста, вздоха. Вот и сейчас идея о том, как выбраться из подземелья, Возникла сама собой. Ответ просто всплыл в голове. И я не сомневалась, что остальная четверка подумала о том же. «Кто последний, тот проиграл?» Задорно подмигнув, оскалилась гара. И тут же исчезла, растворившись в воздухе. «Что за беспечность?» — высокомерно фыркнул Кэлти Риэль, Но я видела, как в глубине его глаз заплясали искорки смеха. «Ее же там ждут и точно попытаются убить». «Ну, лыж, она заберет себе всех магов, а нам ничего не останется», — поинтересовался гном. «Это мы еще посмотрим», — недобро прищурился эльф. Он тоже изменился. Величие и самоуверенность никуда не делись, но исчезли бахвальство и высокомерие. Хелтерель стал другим, как и все мы. Эльфы и гномы сварились практически одновременно. На небольшом пятачке у колодца остались лишь мысли и саром. Дракон подошел ко мне ближе, — Я осторожно взял за руку. Мне хотелось сказать ему так много, но слова почему-то не находились. «Твоя чешуя», — наконец тихо произнесла я. Она изменила цвет. Лиса осторожно коснулся сверкающих чешуек на своих висках и улыбнулся так ярко, по-настоящему, что у меня защемило сердце. Как я раньше не сообразила, что это любовь, как не замечала своих чувств. «Зеленая», — хмыкнул он. «Да». Лишь хранители силы имеют такой окрас. У нас много лет не было зелёных драконов. Теперь есть, улыбнулась я, поднимая голову и рассматривая чёрную дыру. Нам надо подниматься за остальными. Шерри. Он не договорил, но я уже догадалась, о чём будет разговор, и неожиданно даже для самой себя испугалась. Я не боялась испытаний, не опасалась визита к силы и предстоящей драки с верховным с прихвостнями. Объяснение вдруг испугалось. «Не сейчас», — переведя взгляд на Лисара, попросила я и мотнула головой. Для серьезной беседы было не время и не место, тем более нам слишком многое предстояло сказать друг другу. И дракон снова меня понял. «Ты уверена, что готова встретиться с Верховным?» — спросил он. «Более чем?» — кивнула я. «Теперь я не маленькая девочка Ширидан -де который его пресвященство боясь потерять власть, лишил семьи, дома и будущего. И ненаивная Розалина Норда участница королевского отбора и захолустья, что завлекла в свои сети наследника трона. И одна из пяти хранителей силы. Прикрыв глаза, я легко вспомнила заклинание Перехода. Не то, которым пользовался Лейсаар, когда посещал меня в замке, или когда мы отправлялись на встречу с другими хранителями. Это оказалось гораздо сложнее, мощнее и опаснее. Не так произнес буквы, не туда поставил ударение или запнулся, не хватило силы, и тебя могло просто расщепить на части. Вот только эти знания уже находились внутри меня. Да и сейчас я обладала таким уровнем магии, что, кажется, могла обнять весь мир. Последнее слово заклинания отзвучало, и я уже наверху, как будто просто сделала шаг. Никакой потери ориентации, головной боли, тошноты, головокружения или прочих неприятных ощущений, которые стязали меня в прошлый раз. Я перенеслась мгновенно и без последствий, а нас уже, разумеется, ждали. Открыв глаза, напротив, я обнаружила Верховную в компании полусотни высших магов, облаченных в черные костюмы. Их лица скрывали маски. При виде столь внушительного воинства, кто угодно дрогнул бы и испугался. кто угодно только не мы кстати я заметила и еще кое что нечто поистине удивительное и невероятное над нами сияло настоящее небо ярко голубое с пушистыми белыми облаками и ослепительным солнцем, которое еще не достигло зенита пели птицы а легкий ветерок принося аромат луговых цветов ласкал кожу и играл с волосами мы оказались на поверхности даже не так древний город поднялся на поверхность но как когда почему мы этого не заметили и где вообще сейчас находимся неужели дворец рухнул и мы стоим на его руинах а как же королевская семья слуги гости участницы отбора что стало с ними безумно хотелось осмотреться разобраться в происходящем однако времени нам не дали э шашхар прошипел верховный увидев вставшего рядом со мной Элисара. «Предатель! Давным-давно следовало уже уничтожить твое сердце!» Честно признаться, его преосвященство выглядело жутковато. Глаза полностью поглотила чернота, исчезли белки. Кроме того, вены на лице тоже потемнели, отчего по щекам и лбу тянулись некрасивые полосы. В остальном все осталось по-прежнему. Тот же крупный нос, тонкие губы — сросшиеся на переносе черные брови и светлые волосы. Впрочем, не того оттенка, как у Лейсара. Дракон был скорее пепельным блондином, в то время как Верховный обладал ослепительной, кипенно-белой шевелюрой. На груди мага огнем горела пятиконечная звезда с рубинами. Судя по всему, она использовалась как накопитель силы. «Разве ты не пытался этого сделать совсем недавно?» В ответ на его выпад спокойно поинтересовался Лейсар. Взял мое сердце из тайника и принес сюда, травил своими ядами. Не испугался даже того, что сила окончательно покинет наш мир. Никак не прокомментировав это заявление, Верховный посмотрел на меня. Никогда прежде я не ощущала столько ненависти, ярости и желания уничтожить по отношению к себе. Раньше непременно содрогнулась бы, отступила и спряталась. Однако теперь ситуация в корне изменилась. Удивительное состояние. Я вроде бы осталась все той же, но в то же время стала совсем иной. Были уверенной, мудрой, знающей. Розали Норде, я знал, что ты не так проста, как кажешься. Решила занять мое место, дрянь. Думаешь, какая-то сопливая девчонка из провинции сможет меня одолеть? У вас неверная информация, господин Верховный Маг. Циркастически улыбнулась я. Позвольте представиться. Шеридан Роуз Маргарет Девальд. Любимая дочь герцога Антуана Девальта и герцогини Ребекки Девальд. О, как я насладилась удивлением в его взгляде. С каким удовольствием понаблюдала, как испаряется его заносчивость, когда он узнал правду. Растерянность, осознание, затаённый страх и неуверенность. Вот что сейчас я видела на его лице, читала по глазам. Девальд. Так вот как. Жива, значит, — наконец сипло проговорил он, — и отцовский перстень нашла. Скорее мне его вернули, — отозвалась я, — как законная владелица. Даже так. Восемь лет назад вы просчитались ваше преосвященство, ошиблись, решив, что следующим хранителем является мой отец. Кольцо принадлежало не ему, а мне. Он лишь берег его до тех пор, пока я вырасту. В этот раз ему удалось удержать лицо, хотя и с трудом. Признавать свои ошибки никто не любил. Уж верховный маг и подавно. «Умно. Вот только это тебе не поможет, Девальд. Вас всего пятеро, нас же в десять раз больше. Пятьдесят опытных воинов с максимальным резервом против пяти недоучек. Посмотрите на себя. Что вы можете?» А вот Силы совсем потерял надежду — если выбрал вас в свои защитники. Верховный громко расхохотался. Полудохлый маг жизни. Гном, который всю жизнь проторчал в банке и даже кирку в руках не держал. Тролль, определившийся мужик она или баба. Дракон, утративший свое сердце и смысл жизни. И всеми брошенная девчонка. Кто, говорите, на вашей стороне? Сила? Он продолжал издевательски смеяться. «Она давно ушла из нашего мира. Остались жалкие крохи. Но они вам не помогут», — заявил его Преосвященство, а потом громко крикнул «В бой!». Мы прекрасно понимали, что просто так никто нам не сдастся и не уступит. Знали, что бой неизбежен, но все равно эта команда прозвучала неожиданно и слегка испугала. До сих пор мне не приходилось убивать». Более того, я сейчас не желала этого делать. Я считала, что каждая жизнь ценна и важна, особенно в столь сложный период. Однако теперь шансов на решение конфликта мирным путем не осталось. И если раньше надежда на то, что маги одумаются, прекратят слепо повиноваться Верховному и не пойдут на нас в атаку, еще теплилась то в данный момент растаяла как дым. Маги являлись элитным войском его преосвященства, его личными рабами — готовыми выполнить любое распоряжение. Изменить это, достучаться до них было невозможно. По крайней мере, пока. Вероятно, если обезвредить Верховного, перед глаз спадет. А пока мы могли лишь сражаться. По виной приказу, маги практически одновременно выпустили в нашу сторону мощные смертельные заклятия. Отражая массированную атаку, Фралевнер укрыл нас щитом — причем установил его так быстро и легко, словно всю жизнь только тем и занимался, что спасал нас. И это тоже воспринималось как должное. Яда и остальные хранители откуда-то знали, что именно гном активирует щит, именно он в первое мгновение будет страховать нас. Я понятия не имела откуда, как и почему взялась эта уверенность, но так было правильно. Правильным казалось все то, что с громким воплем вперед выскочила Гара, в чьих руках внезапно Материализовались мощные магические клинки, которые горели ярким пламенем. Я догадывалась, что девушка была весьма опытным воином, но сейчас она превзошла даже самые смелые мои предположения. Гара ни секунды не стояла на месте, крутилась волчком, отражая, посылая удары своими клинками. Мощь, энергия, ярость — именно так я бы ее охарактеризовала в те минуты. Остальные тоже не стояли в стороне. следом за горой в бой ринулся эльф я сразу же взяла назад свои слова о том что он изнеженный инфантильный и высокомерный тип сейчас он виделся совершенно другим с такой невероятной грацией мог двигаться только представитель его народа он как будто не ходил и летал совершая такие пируэты что сжималось сердце и пусть в руках кэлтереля был лишь один клинок сияющий зеленовато желтым светом но пользовался он им весьма умело. Лисар тоже не остался в стороне. Мгновение его тело трансформировалось, увеличившись в несколько раз. Перед нами предстал огромный дракон, зеленая чешуя которого ярко переливалась на солнце. Став хранителем, Лисар полностью изменился. И сейчас в драконе-ипостасе он взлетел вверх, оттуда дохнул пламенем в магов, Все это произошло за считанные секунды. Стоило отбить первую, самую мощную атаку, Фралевнер бросился в бой, размахивая секирой и что-то громко крича. Его оружие не только наносило удары, но и создавало потоки воздуха, которые раскидывали магов в разные стороны. Пришла пора вмешаться и мне. Я до последнего не имела ни малейшего понятия, что и как делать. Поэтому решила довериться силе. «Уж она-то точно поможет и даст совет». Не успела я прийти к такому выводу, и в ту же секунду нашелся ответ. Он появился сам собой, словно так и должно быть. А следом в голове возникло заклинание, которое легко сорвалось с моих губ, наполняя тело, проясняя разум. В обеих руках материализовались кнуты, но не простые, а словно сотканные из грозы и грома, сверкающие молниями. Я никогда не умела драться. Не отдать отпор пьяному мужику в подворотне наверняка сумела бы. Знала, куда ударить, чтобы того на время скрючила, а мне удалось сбежать. Отец не учил меня боевым приемам, сосредоточившись на магических знаниях. Если бы еще месяц назад мне кто-то сказал, что ринусь в бой, я бы без сомнения отправила его к лекарю. Однако я ринулась. Доверившись интуиции, силе и внутреннему голосу, с громким устрашающим криком я бросилась в самую гущу. Удар, быстрый поворот, отступить и тут же отразить следующую атаку. Ударить самой, стараясь не думать о том, какую боль причиняла. Вперед и снова в сторону, уходя от смертельного заклинания, брошенного мне в лицо. Рывок, и мага спеленал кнут в левой руке, а его тело пронзили яркие молнии. Наверное, крик боли и ужаса потом долго будет приходить ко мне в кошмарах, но это будет потом. Отшвырнув магов в сторону, я принялась отбиваться от двух других, бросившихся на меня одновременно. Защищаться было сложно, но я смогла, вновь подключив оба кнута. Двух магов постигла та же участь, что и прошлого, сильнейший разряд молнии и адская боль. Можно было подумать, что я двигалась без цели, просто боролась и отбивалась. Но нет, цель у меня имелась. Верховный маг... Я упорно продвигалась прямо к нему. Да, он утверждал, что я слаба, что всего лишь женщина, силы больше нет. И теперь я горела желанием доказать ему обратное. Страха я не испытывала, как волнения, лишь уверенности, и жажду мщения. Верховный же занял выжидательную позицию. Он посылал проклятия, швырял заклинаниями, но сам в бой не вступал. Берег силы и магию. Ничего другого от этого труслевого гада, беспокоившегося только о собственной шкуре, ей не ожидала. Над головой с рёвом пролетел зелёный дракон. Из его пасти вырывались потоки пламени, которые он обрушивал на магов. Те были вынуждены укрываться щитами, чтобы не сгореть дотла. Однако это вовсе не значило, что Лисару приходилось легко. Маги не только прятались, но и всячески старались его ранить. Огромные стрелы с острыми золотистыми наконечниками — периодически взлетали в небо, стремясь достать дракона. Парочка даже достигла цели. У меня сжалось сердце, когда я увидела, как одна из стрел чиркнула по чешуе и растворилась в воздухе, так и не причинив Лейсару вреда. То ли стрелы были недостаточно острыми, то ли чешуя дракона крепче, чем думали наши враги. Путь мне преградили еще трое магов. Одного взял на себя налетевший откуда-то сбоку Кэл Тириэль. На второго... с громким воплем набросился Фральвнир, а с третьим сцепилась я. Он оказался сильнее и опытнее своих товарищей, вполне успешно уворачивался от ударов кнута, а сам бросался весьма сложными проклятиями, которые я с трудом ловила и отбивала. У противника все-таки получилось задеть меня пару раз. Отрезанной раны плыхнуло плечо, а ткань рубашки тут же набухла от крови, вспыхнула и защипала от ожога лицо с левой стороны, Заныла правая нога от бедра и выше, куда пришелся мощный удар. В этот момент откуда-то сверху налетел вихрь, и волной огня буквально смел мага. Дракону без лишних усилий удалось его одолеть. Освободившись, я шагнула вперед. И только тогда до моего сознания дошло, что вокруг стало непривычно тихо. Нет, полная тишина не воцарилась, то... Тут, то, там раздавались стоны, всхлипы и мольбы о помощи. Но больше не слышались ни рев пламени, ни треск многочисленных молний, ни звуки ударов, ни взрывы. Пой, закончился. Остались лишь мы пятеро и верховный. «Думаете, что победили, да?» — он скривился от ярости, — «что все решили. Только ничего у вас не выйдет. Мир изменился». Никто больше не верит в силу. Люди трясутся, боясь лишний раз попросить Петеликова о милости. Они больше не верят вас. И не поверят. Никто и никогда. Так что все ваши усилия напрасны. Ты ошибаешься. Эльфы всегда хранили великие знания. Заметил Кэлти Риэль, вставая по левую сторону от меня. — Как и гномы, — произнес Фрайлевнер, оказавшись рядом с эльфом. — Про троллей ты уже сам понял. — оскалилась Гара. «А людей мы как-нибудь убедим», — закончил Лейсар, останавливаясь справа от меня. «Будет сложно, но мы справимся. Ты же мешать не будешь». «И как вы планируете этого добиться? Неужели убьете меня?» — расхохотался Верховный, безумно вращая глазами. «Знаете, я не дамся так просто. Хоть одного из вас, на я утяну за собой». Звезда на его груди разгоралась все ярче. Подняв руки вверх, Верховный призвал высшую магию и силу всех стихий. Теперь они клубились вокруг него. Вспыхивали молнии, горело пламя, дрожала под ногами земля. Очевидно, мы его недооценили. Верховный оказался силен. Гораздо сильнее, хитрее и умнее своих подчиненных, которых натравливал на нас. Вот только одного не понял. Сила сама по себе безгранична. Она может спать много лет, но это не мешает ей оставаться такой. Мы не дали ей исчезнуть, оставили в нашем мире, и за это она открылась нам. Никому из нас даже не пришлось читать заклинания, чтобы отразить мощную атаку. Огромная полупрозрачная стена встала между нами и Верховным, защищая от ударов, а маг не скупился на них. «Это надолго», — хмыкнула Гара, взвешивая в руках клинки — которые сейчас слабо светились голубым светом. Может, поможем ему? «Живым оставлять?» — деловито уточнил Кэл Тирель, разминая длинные пальцы. «Да», — кивнула я. И снова нас посетило синхронное понимание. «Хм, жестоко», — хмыкнул гном. «Зато справедливо», — кивнул дракон, внимательно наблюдая за магом, который уже огнем и молниями пытался пробить нашу защиту. «Тогда начнем». Эльф скинул руки, закрыл глаза и зашептал слова древнего заклинания. Мы тоже его знали. Но сила земли и жизни традиционно лучше слушалась эльфов. Именно поэтому мы не вмешивались. Огромные тяжелые корни стремительно выбирались из земли и быстро опутывали верховного. Взрев от ярости, тот попытался вырваться, потом сжечь, срубить, но не получилось. Он уничтожал одни корни, на их место тут же приходили новые, еще более крепкие — в итоге пленение верховного заняло совсем немного времени он уже не мог сопротивляться будто младенец с пеленотой силой земли на свободе осталось лишь лицо с бешено вращающимися глазами и приоткрытым ртом это твое право наказать его взглянув на меня кивнула гара я посмотрела на остальных на случай если кто то против сделай уже хмыкнул элтерель продолжаю удерживать магии поверженного мага». «Он это точно заслужил», — кивнул Фральвнир. «Я буду рядом», — закончил дракон. «Давай, Шерри. Это действительно твое право и привилегия воздать ему по заслугам». Кивнув, я шагнула вперед, чтобы совершить суд над тем, кто лишил меня всего. Каждое движение давалось с трудом. На меня словно навесили тяжеленный груз, который давил на плечи, мешая, заставляя медлить. Я не собиралась убивать Верховного. Однако то, что мы задумали, было куда как страшнее смерти. Я прочувствовала это на собственной шкуре. Но тогда у меня оставался пусть и крохотный, но шанс на спасение. Ему же я не собиралась оставлять ничего, даже надежды. «Хар-хар-хар!» — прокряхтел мужчина. Судя по взгляду, он пытался проклясть меня, или, возможно, сыпал угрозами и обещаниями достать даже после смерти. Только я не боялась. Уже не боялась. Как обещал, Лисар был рядом. Не касался меня, просто находился поблизости, давая мне возможность чувствовать его присутствие и поддержку. И вот он, последний шаг, после которого я остановилась перед Верховным на расстоянии вытянутой руки и замерла на мгновение. Испытывала ли я сомнения в правильности своего решения? Наверное, нет, но все равно медлила. Если хочешь, я могу, — начал дракон, но я покачала головой. подалась вперед и коснулась пальцами лица, почти скрытого за толстыми корнями. Мужчина попытался дернуться, скривился, но так и остался неподвижным. Я надавила сильнее и закрыла глаза. Слова нужного заклинания нашлись легко и просто, и от меня через пальцы к магу полилась сила. Вместе с ней внедрилась в его разум, коснулась самых потаенных желаний. Нет, заглядывать в них мне совершенно не хотелось. Верно, ничего, кроме жажды власти, похоти, и алчности, я там не увидела бы, а мне этого было не нужно. Я двигалась вперед, проникала в каждый сосуд, в каждую клеточку его тела, все глубже и глубже погружаясь в сознание, пока не нашла то, что искала. Застыв, я мысленным взором изучала его магические потоки, сверкающие, мощные. Верховный действительно являлся одним из самых сильных магов своего времени. Его бы энергию да в мирное русло. Магические потоки брали свое начало у самого сердца и расходились по телу. Такие яркие, искрящиеся, словно живые. И как же мне больно было уничтожать такую красоту. Восемь лет назад мне на руку поставили блокирующую печать. Эта печать перекрыла мои магические потоки, мешала колдовать, оставив лишь воспоминания и надежду на то, что когда-нибудь все изменится. Я же блокировку ставить не собиралась. Сжав вторую руку в кулак, медленно и целенаправленно рвала нить за нитью. Сначала самой тонкой, и затем двигалась все дальше и дальше, подбираясь к крупным артериям. Это действие давалось мне с трудом. Не столько физически, сколько морально. Я ломала человека, лишала его магии, уничтожала даже намек на нее. По сути, это было варварством, кощунством. Одаренного нельзя лишать магии. Однако я сознательно пошла на этот шаг. Что может быть хуже смерти для столь великого мага, как его преосвященство? Что для него ценнее всего на свете, даже ценнее власти? Его дар. И я его сейчас отнимала. Я улавливала его боль, отчаяние, злость и внутреннюю мольбу. Чувствовала и заставляла себя продолжать. Внутри меня все сопротивлялось этому. до тошноты, до дрожи в пальцах и звездочек перед глазами. Уверена, потом меня будет долго выворачивать, но сейчас... Сейчас я замерла у последнего магического канала. Он еще мог творить чудеса небольшие, но мог... Мог помнить заклинания, как помнила я. Рывок, и последняя нить, связывающая Верховного с магией, осыпалась прахом в моих руках, а я дернулась наружу, убирая пальцы и отворачиваясь. Я ненавидела его преосвященство за смерть своих родителей, за боль, которую он причинил мне, братьям, бабушке, за прозябание, на которое обрек нас, однако это не мешало мне жалеть его. Я резко отвернулась и отступила назад, тяжело дыша и прижимая руку к груди, где такнуло сердце. Надо же, я лишила человека магии, но и сама при этом испытывала боль. В горло подступила тошнота, закружалась голова, Болезненно сжался желудок. «Ты поступила правильно!» Лисар снова оказался рядом. Бережно обнял и прижал к себе, дав возможность выдохнуть, почувствовать поддержку, которой мне сейчас так не хватало. «Я все сделала, тяжело вздохнул», — прошептала я. А потом уткнулась носом в его шею, вдохнула ставший уже родным аромат. Когда-то от дракона веяло стужей, сейчас же от него исходило тепло — и такое необходимое ощущение близости. «Верховный заслужил свое наказание», коснувшись губами моего виска, добавил Лейсар. «Да». Только вот это не спасало от мук совести. Я раньше уважала силу и все, что с ней связано, а теперь, являясь ее хранителем, воспринимала ситуацию гораздо острее «Все будет хорошо. Теперь точно будет». «Кстати, ты уже догадалась?» «Где мы находимся?» — неожиданно спросил дракон, отвлекая меня от грустных мыслей. У него получилось. Тут же встрепенувшись, я огляделась по сторонам. А ведь действительно храм с силы поднялся на поверхность. Хотелось понять, куда именно. Неужели в самом деле занял место королевского замка? И чем больше я смотрела, тем отчетливее осознавала, что местность мне знакома. Как и тот район города, который выступал из-за холма. «Старая песня? Неужели мы в ней?» — с недоверием переспросила я. Я очень старалась не смотреть на его пресвященство. Кэл уже убрал корни, и теперь на земле, скорчившись и дрожа, лежал жалкий сгорбленный старик, в котором практически невозможно было узнать бывшего верховного мага. Лишившись магии, он потерял возможность поддерживать форму и отодвигать старость. Ему ведь было далеко не пятьдесят. Другим магам тоже досталось. Они стонали и с трудом двигались. Следовало подумать об оказании помощи. «Да, храм поднялся как раз в разрушенной части города», — кивнул Лейсар. «Идеальный вариант. Никаких жертв и разрушений. Все равно эта местность оставалась заброшенной. Здесь лишь временами собирались бандиты и разбойники. «Смотрите!» — воскликнула Гара, заставив нас вздрогнуть и обернуться. Я заметила их почти сразу. В нашу сторону двигалось белое облако, чем-то похожее на туман. И чем сильнее оно приближалось, тем отчетливее становились отдельные фигуры и даже лица — призраки Омута. Впереди всех летел уже знакомый дракон. Рядом с ним Корл, та самая девушка из рода Ферет, которая в прошлый раз была моим проводником в подземельях. Среди призраков я даже сумела рассмотреть громогласную бывшую королеву Матильду, того сухонького старичка, И двух мужчин, что играли в кости или какую-то подобную игру. Хранители, склонив голову, произнес Эш Ашхараш: "Мы благодарим вас за спасение Омута и просим дать нам освобождение". "Освобождение?" переспросил эльф, выступая вперед. "В течение долгих лет наши души оставались прикованными к Омуту силы, но помогали ему существовать в этом мире". Но теперь необходимость в этом отпала. Поэтому мы просим об освобождении. «И вы его получаете», — кивнул Лейсар. «Мы благодарим вас за верность силе и помощь, которую вы оказали ей, и даем свободу». Тихий вздох облегчения наполнил небольшую площадь у храма. Полупрозрачные фигурки постепенно начали таять, пока совсем не исчезли. Лишь в самом конце я почувствовала на щеке легкий ветерок, словно прикосновение, услышала тихий шепот Королл «Спасибо». Их души наконец-то нашли покой. «Что будем делать с этими?» кивнув на магов, спросил фраливнер «Хороший вопрос», — заметила Гара, и тут же напряглась, всматриваясь в горизонт. Ее тревогу почувствовали все мы, как и причину, которой она была вызвана. «У нас гости», — тихо констатировал лейсар На этот раз в нашу сторону двигался отряд Королевской гвардии, очевидно, под предводительством его высочества наследного принца Асджера. Меня ждала новая встреча, и не знаю, чего я боялась больше — боя или разговора. А может, разочарование в его глазах. Того, что своей ложью разобью сердце хорошему человеку, убью его веру в любовь. Ответ мне предстояло узнать очень скоро. садники уже показались на горизонте, а вместе с ними и азджр